Глава тридцать Как только я поступила в Гренби в августе девяносто первого, Северн Робсон провел меня по тем частям кампуса, которые не изменились с его времен. Столовая, старая часовня, новая часовня, библиотека. Он провел меня по Кочману, своему старому общежитию, вызвав у меня мучительную неловкость. Мне, разумеется, нельзя было там находиться, но никому до нас не было дела. Возможно, все решили, что я приехал к брату. Широкие деревянные оконные рамы в комнате отдыха Кочмана были сплошь изрезаны инициалами, датами, именами. Северн с явным удовольствием обнаружил в углу одной рамы инициалы СДР. «Вот он я», — сказал он. «Эх, отрадно видеть», — словно и не уезжал. Я видела предостаточно граффити в Индиане, но то был вандализм скучающих, и отчаявшихся, тех, кто чувствовал себя в ловушке в жутком городке и норовил осквернить его. Но это, это было чем-то прекрасным. Эти неизгладимые отметины, словно кто-то покорил гору и хотел заявить «я был здесь». Я много думаю об этом. Когда кто-то спрашивает, нравилась ли мне школа-интернат, мой ответ уже не может опираться на людей, с которыми я там познакомилась. Когда-то я могла подумать о вас. Я могла подумать о множестве людей, оказавшихся не теми, кем я когда-то их считала. Но все равно я могу любить само это место, именно как место с его запахами, эхами, преломлениями света, как материалы, на которых вытравлена их особая история. Если Майк Стайлс впервые понял, что Грэнби — это его место, когда увидел те мемориальные таблички, то я почувствовала нечто подобное в комнате отдыха Кочмана. Я почувствовала не судьбу, Просто что это такое место, где кто-то может претендовать на свой маленький уголок. Место, где после четырех лет я смогу сказать, что была частью чего-то. Где-нибудь в кампусе я найду такое место, где оставлю частичку себя. Я была здесь. Я была здесь.